Из книги Бушкова «Свет над волнами. Загадки тайны сенсации». Записано в 2000 году. Альт. История. Да, я отлично помню тот день. 5 сентября 50 -го года. Мне было тогда 28. Я был в звании Каплея. А Луга был первым кораблем, которым я командовал. Не судно, боевой корабль расчислится минным заградителем, несет орудие и военно-морской флаг. Числился Минзагом, но в октябре 49-го, когда я получил назначение, мне было сказано, по секрету и под подписку о неразглашении, что на самом деле это специализированный корабль радиовойны, оснащен особой аппаратурой, которая может делать невидимым для вражеских локаторов не только себя, но и целую эскадру. У нас два трюма были набиты какой-то радиоаппаратурой. Взорвенные ящики, причем некоторые из броневого листа, к которым подходили кабели. Контрольные пульты, приборы, лампочки, тумблеры. Два дизель-генератора, в каждом трюме свой. Но с возможностью, при необходимости, работать и на соседа. Антенное хозяйство... Странного вида. Решетки, как у локатора, но не поворотные, а намертво закреплены. И нечто больше всего похожее на прожектор, установленный вертикально, с синим стеклом. Старшим над всей этой электроникой был инженер Каплей. Не наш, не Стофа. И при нем десяток мичманов и старшин всех срочников. Матросов не было ни одного. Как мне сказали... Твои обязанности привести корабль в указанное место, его обязанности сделать там, что нужно. Не задавать лишних вопросов и вообще не лезть куда не надо. Небывалое дело на флоте, где командир на корабле — это царь и бог, и должен быть в курсе всего. Ну а когда это тебе говорит командир бригады в присутствии начальника особого отдела? И вот зуб даю. Эти электрики — не кадровые моряки. Есть множество мелочей, по которым это видно. Так вот, они, может, и бывали на кораблях, и не единожды, но не флотские были, однозначно. Люди из конторы, ГБ или СНАСС. Может быть, настань момент истины, предъявил бы к капле электрик свои полномочия. Но до того не дошло. Еще одна странность — отчего у нас не было настоящих учений. На флоте ведь положено лишь, когда корабль сдает свои элементы курса боевой подготовки. Только тогда он считается полностью боеготовым. Если мы должны были делаться невидимыми, то чего это не было проверено? В каком-нибудь глухом углу Охотского моря, вдали от чужих глаз антенн. А у нас все сдавали зачеты, Даже артиллеристы отстрелялись по мишеням на полигоне. Но вот электрики ничего подобного не делали, только колдовали со своим хозяйством. То один дизель запускали, то другой. Так было все время, до того дня. Сначала мы получили приказ перейти в Пусан. Нас сопровождали свинцы, добились ее чаяны. Первый был уже заслуженным старичком — бывший лидер постройки сорокового года, а второй новейшего проекта, 32 бис. Универсальная артиллерия, 130 миллиметровая в башнях, по два ствола, восемь 57 миллиметровых автоматов из ЗИФ. И на Тбериссе стояли такие же, на месте женитных трехдюймовок. А нам вот на Вьяне досталось. Спарки В-11 уже тогда считались полным отстоем. Из-за совершенно пещерной СУО, особенно в сравнении с ЗИФ, где и радар и счетно-решающие устройства, и силовые привода на стабилизированных установках. В общем, морская версия отличной армейской системы С-60. А у нас даже спарок было лишь две. А еще две — это одинарные 70К того же калибра и без водяного охлаждения ствола. Ну и две 76-миллиметровых 34К, того самого типа, что сняли с Двилиси. По меркам отечественной мы были вооружены очень даже неплохо на уровне свинца семерки против врага уровня юнкерсов-87. А отбиваться пришлось от 30 реактивных штурмовиков. Хотя вот не знаю, будь у нас нормальное ПВО, Было бы все по-иному. Затем приказ на выход в море. Конкретно нам выйти в точку от острова Ченгду на юг, почти на широту Шанхая. Там отработать своим радиохозяйством и возвращаться домой. Причем эсминцам было приказано умереть, но выполнение нами поставленную задачу обеспечить. А еще над нами постоянно крутились наши реактивные. Нас прикрывая целые эскадрильей, постоянно, не дело в ту войну. До острова Ченгду с нами шел и другой отряд кораблей, крейсер Молотов, с ними еще бывшее японское недоразумение, числящееся крейсером, однако же с гордым именем Боряк, и четыре новых эсминца, такого же типа, как Отчаянный. Но у них была своя задача. После они отвернули на северо-восток, наверное, пошли к порт Артуру. А мы на юг, как было указано. Это было ночью на 5 сентября. А в 11.05 по радио передали «Цель, воздушная, групповая, высота, курс, скорость». Предположительно, американцы. На кораблях сыграли боевую тревогу, и истребители разом ушли на восток. У нас радара не было. При всей нашей мудреной технике я мог следить за ходом боя по сообщениям с отчаянного. Еще в сети была станция с Ченгду, на горе поставленная, видела далеко. А вот связь американцам рубили мы, выдавали белый шум на указанных частотах. Откуда список частот взялся? Так у них на штурмовиках стояла хорошо знакомая нам станция СЦР-274Н. Нам по ленд-лизу шла. Так что было понятно. Сначала наших мигов хорошо на американцев навели, и они там крепко пощипали. Но больно супостатов оказалось много. С Ченгду взлетели еще две наши эскадрильи, но по всему выходило, что обиваться нам придется поначалу самим. Ордер наш был, керваторная колонна — Курсом почти точно на юг, головным в Тбилиси, замыкающим, отчаянный, ну а мы посреди. Погода облачная, но не шторм, волна слабая, балла два-три. Я всю ту войну на Тофе был, так что пикирующих юнкерсов не видел. Мне рассказывали. Страшно. Даже у бывалых людей по первому разу душа в пятки уходит. Ну а тут не зрелищно совсем. Точки мелькают у самого горизонта. У американцев тогда главным оружием были не бомбы с пикирования, а 127 миллиметровые РСы с горизонтального полета. Пуск с двух-трех миль. Вот только попасть под такой залп все равно, что на суше под «Катюшу». Или под залп их эсминца. Даже больше. Гиринги шесть стволов такого калибра несли» а один штурмовик сразу восемь реактивных снарядов. А мы, гражданское судно, по нормам прочности и живучести, нам много и не надо. Первую атаку отбили. В основном благодаря главному калибру отчаянного. 4-130-ки и снаряды с радиовзрывателями куда эффективнее наших двух-трехдюймовок. Ну а для ЗИФов дистанция была почти что предельная. Причем... Как доложил дальномерщик, два штурмовика нырнули в волны. Тогда американцы разошлись двумя волнами в разные стороны. Одна группа свернула на север и прошла у нас далеко за кормой, а вторая — на юг. Ну а мы с курса не сворачивали, только ход раскочегарили до максимального. «А много ли его?» Эсминцы по нам равнялись, а мы хоть и не Либерти, а более быстроходная версия, Виктори. Больше восемнадцать седать не можем. Как ни старайся. Хорошо, что у американцев связи не было. Они скоординировать атаку, чтобы обе группы одновременно не могли. Ну, а мы вертелись. Больше, конечно, эсминцы, но и нам приходилось. Руль набор борт, резкий поворот. Насколько это возможно для грузового судна в 14 тысяч тонн? Но ведь при любых условиях маневрирующую цель попасть труднее. Американцы были упорны и храбры, этого у них не отнимешь. После, читая воспоминания выживших участников этого боя, изданных были в нашем переводе в начале 70-х, я нашел там, что у них, ведомые, были зелень, Могли только за командиром идти и стрелять, куда он. И потому более опытные пилоты, ведущие, старались подойти ближе, чтобы не промазали. А ведь могли залп с предельной дистанции, попали или нет, неважно, и полетели домой. Но они очень старались нас достать, даже если до того придется покрутиться под огнем. И пускали ракеты, когда были уверены. Первым попадание получил в Тбилиси, окутавшись дэмом и огнем. И тогда каплей инженер телефонировал мне. — Командир, мы уже можем работать, успеем, тогда и погибать не жаль. А что от меня требуется? Всего лишь держать корабль на постоянном курсе и ничему не удивляться. Что было в эфире, сказать не могу. Рассказывали мне после, что был мощный импульс, В широком диапазоне, слышный чуть ли не в Москве. Может, и врут, так как ни в каких документах и мемуарах я о том не нашел. А из обоих наших трюмов вверх ударили столбы синего света, хорошо видимого даже днем. Наверное, картина была феерическая, если смотреть со стороны, а особенно сверху. Американцы как остервенели но мы огибали Тбилиси, потерявший ход, и вышло так, что эсминец принял в себя залп ракет, идущий в нас. А отчаянный крутился, как черт на сковородке, среди разрывов, огрызаясь бешеным огнем, и как-то ему везло, что ни одного попадания. Когда двелись уже валился на борт, синий свет погас, а на мостике появился инженер Каплей, зарал радостно, «Получилось! что отработало! Прошло!» А затем взглянул на самолет и погрозил им кулаком. «Опоздали годы!» И радист передал это на берег открытым текстом. Не было времени шифровать. А затем досталось и нам. Что бывает, когда в транспорт попадают сразу полдюжины пятидюймовых снарядов, а затем с короткими интервалами еще и еще? Я успел еще подать команду оставить корабль, а дальше был какой-то провал. Помню себя уже на плотике. Из 98 человек экипажа Луги спаслись лишь 26, причем из электриков лишь двое. Но инженер Каплей был жив. Я после видел его на борту отчаянного. Из экипажа Тбилиси 290 человек спасли 135. И на отчаянном были убиты и раненые от близких разрывов и осколков. Мне казалось, прошло много часов, а весь бой занял шестнадцать минут. потом есть запись в вахтенном журнале отчаянного. Когда прилетели, наконец, две свежие эскадрильи Мигов, и дали же они американцам, если даже американцы признали, что у них от двух авиагрупп по нашему полков Уцелело девять самолетов. Несколько сбитых пилотов отчаянно успел выловить. После нас там еще Каталины спасатели работали, и торпедные катера подошли. А меня, как на берег, то сразу в особый отдел, вместе со всеми выжившими из экипажа, не взяли подписку о неразглашении, чтобы под угрозой наказания не говорить ничего иного, что в официальную версию вошло как отряд кораблей советского ВМФ в Восточно-Китайском море подвергся неспровоцированному нападению американской авиации, что послужило поводом для ноты правительства СССР американцам. Не было ни синего света, ни радиоаппаратуры, ни электриков. В самом буквальном смысле. Когда я после не удержался из знакомого на кадрах сидящего Спросил про инженер-капитана, так ответ был, нет, и не числилось никогда в экипаже Луги никого с такой фамилией. И вообще было вас не девяносто восемь, а восемьдесят пять по всем документам. Да как же это, они ведь у нас полгода удовольствия получали. А вот так, по всем бумагам, и ничего не знаю, и ты молчи, пока не дали по ушам. Я и молчал, уже пятьдесят лет, пока срок подписки не вышел. Но вот любопытство одолевает напоследок, что же это было такое? Что за секретный эксперимент и зачем он был нужен? У знакомых технарей спрашивал, суть не объясняя, а лишь описывая эффекты, что это могло быть. И нет внятного ответа. И уже на берегу мы тогда узнали... Что случилось в Шанхае? По времени, как раз в эту минуту, когда мы включали синий свет. Совпадение? Не верю. Но как такое возможно? Прожектор зажег, и чтобы луч вверх, и где-то за сотни километров полгорода разнесло. И что там могло рвануть с силой в пятьсот килотонн, если опять по официально признанной истории... Первая термоядерная боеголовка, изготовленная в СССР, была испытана лишь в 51-м, спустя. И не было еще тогда дальнобойных баллистических. Да и сами американцы пишут, что не видели нашего самолета и не было бомбы на парашюте. Тогда основной способ применения ядерного оружия. Загадка. Может и вправду наши ученые тогда открыли, Читал после, то ли в «Науке жизни», то ли в «Технике молодежи», про изобретение профессора Петра Филиппова, сделанное еще в 1903 году. Передать энергию взрыва на расстоянии тысячи километров, так что, сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать его в Константинополь. Способ изумительно прост и недешев. И что этот человек... Сам, погибший в результате своего эксперимента, никак не похож на шарлатана. Но отчего тогда это не получило развития? И мир так и не узнал ничего об оружии более сильном и неотвратимом, чем ракета ядерная Даже баллистическую ракету можно сбить, но как отразить передачу взрыва? Или СССР и США договорились не выпускать этого джина из бутылки, или же процесс мог пойти неуправляемо уничтожить всю планету может быть так и было отчего после шанхая гибели тридцати тысяч американцев военной истерии в сша реакция американской верхушки как и нашего правительства была на удивление спокойной войны даже мировые начинались из за меньшего но обе стороны явно были заинтересованы договориться что и было достигнуто. Какую роль в этом сыграли мы, экипаж Луги, я не знаю, и, скорее всего, не узнаю никогда, но, может быть, нам повезет пролить свет на эту таинственную историю. Из сообщения ТАСС Сегодня 5 сентября 1950 -го года в 4.00 по московскому времени Самолеты ВВС США атаковали отряд кораблей Тихоокеанского флота СССР в составе эсминцев «Отчаянный», «Белисси» и военного транспорта «Луга», находящийся в нейтральных водах в точке с координатами 32 градуса северной широты, 128 восточной долготы. В результате атаки эсминец «Дбелисси» и транспорт «Луга» были потоплены, В настоящее время у нас нет ответа на запрос Наркомата иностранных дел СССР к Государственному департаменту США. Следует ли расценивать данное действие как объявление войны правительством США Советскому Союзу? Учитывая заявление генерала МакАртура, являющегося главнокомандующим вооруженными силами США на Дальнем Востоке, которая так и не было провергнута правительством США, а следовательно признано за официальную точку зрения, а также провокации и угрозы со стороны вооруженных сил США и союзной им Китайской республики, самым вопиющим, из которых была попытка бомбардировки советского города Порт-Артур, советское правительство приняло решение нанести предупредительный ядерный удар мощностью 500 килотонн в тротиловом эквиваленте, по базе американской армии, находящейся в Китае, в городе Шанхай. светское правительство заявляет, что в случае, если США немедленно не прекратят боевые действия на Дальнем Востоке, то СССР снимает от себя всякую ответственность за последствия и оставляет за собой право нанесения подобных ударов по континентальной территории США и их военным базам, находящимся в любой точке мира.